«Не впервой оружейнику бить железо», — ответил Двайнинг. «Если Бонтрон падет в бою, меня это не очень и печалит признался Рэморни. «Хотя я потеряю полезного подручного». «Полагаю, ваша светлость не станет так о нем печалиться, как о той руке, которую вы потеряли на Кэрфью-стрит. Простите мою шутку. Но какими полезными свойствами обладает этот Бонтрон?» «Бульдожьями», — сказал рыцарь, — «он кусает не лая». «А вас не страшит его исповедь?» — спросил врач. «Как знать, до чего может довести страх перед близкой смертью», — ответил пациент. «Он уже выказывает трусость, хотя она всегда была чужда его обычной угрюмости. Бывало, он и рук не ополоснет, убив человека, а сейчас не смеет глянуть на мертвое тело». «Боится, что из ран выступит кровь». «Хорошо», — сказал лекарь. «Я сделаю для него, что смогу, потому что, как-никак, тот смертельный удар он нанес в отмщение за мои обиды, даром, что удар пришелся не по той шее». «А кто тому виной, подлый трус?» — сказал Реморни. «Если не ты сам, принявшись жалкую косулю за матерого оленя, «Бенедиците, благородный сэр!» — возразил изготовитель зелий. «Вы хотите, чтобы я, работающий в тиши кабинета, оказался так искусен в лесной потехе, как вы, мой высокородный рыцарь, и умел в полночном мраке на не отличить оленя от лани, серну от сайги? Я почти не сомневался, когда мимо нас к пробежал по переулку человек в одежде для пляски морис». Но все-таки тогда меня еще смущала мысль, тот ли это, кто нам нужен. Мне показалось, что он вроде бы ростом поменьше. Но когда он вышел опять, пробыв в доме достаточно долго, чтобы успеть переодеться, и в раскачку прошел мимо нас в кожаном камзоле и стальном шлеме, да еще насвистывая любимую песенку оружейника, сознаюсь, тут я был введен в обман. Супертотом материям по совокупности признаков. Я и напустил на него вашего бульдога, благородный рыцарь. И тот неукоснительно исполнил свой долг, хоть и взял не того оленя. Поэтому, если проклятый Смит не убьет на месте нашего бедного друга, я сделаю так, что дворовый пес Бонтрон не пропадет, или все мое искусство ничего не стоит». Трудное это будет испытание для твоего искусства, лекарь, сказал Рэморни. Знай, если наш боец потерпит поражение, но не падет убитым на поле боя, его прямо с места поволокут к виселице и без долгих церемоний вздернут, как улеченного убийцу. И когда он часок-другой прокачается в петле, как мочало, вряд ли ты возьмешься лечить его сломанную шею. «Извините, благородный рыцарь, я другого мнения», — скромно ответил Двайнинг. «Я перенесу его от подножия виселицы прямо в царство эльфов, как некогда были перенесены король Артур и Угера-Датчанин и сэр Юон Бордосский. Или же, если угодно, я дам вашему Бонтрону поболтаться на виселице сколько-то минут или даже часов, а там...» ведь Умчу его прочь с глаз людских так легко, как уносит ветер увядший лист. «Пустое хвостовство, сэр-лекарь», — ответил Рэморни. «Его пойдет провожать на казнь вся перцкая чернь. Каждому лестно поглазеть, как помирает челеденец благородного рыцаря за убийство кичливого горожанина. У подножия виселица соберется тысяча зрителей. «А соберись их там хоть десять тысяч», — сказал Двайнинг. «Неужели я, мудрый врач, учившийся в Испании и даже Аравии, не сумею обмануть глаза грубой своры горожан, когда ничтожный плут, набивший руку на фокусах, умеет обдурить, как незорко за ним следят, самых разумных рыцарей? Говорю вам, я напущу на них морокку, как если бы я обладал волшебным перстнем Кэдди. «Если ты и правду говоришь», — ответил рыцарь, — «я думаю, ты не посмел бы лукавить со мной в таком деле, то значит, ты полагаешься на помощь сатаны. Но с ним я не желаю путаться. Я ему не слуга». Двайнинг засмеялся своим сдавленным смешком, когда его покровитель отрекся от нечистого и в подтверждение осенил себя крестом.